Июнь. Божественное ремесло. Выбирайте окольные пути и овладейте искусством манипуляции. В древнегреческих мифах, в древнеиндийском цикле Махабхарата, в древнем ближневосточном эпосе Гильгамеш обман прерогатива богов. Великого человека, скажем, Одиссея, оценивают по его способности соперничать хитроумием с богами. Он как бы похищает часть их божественной силы, равняя с ними в изобретательности и умение вводить в заблуждение. Обман – искусство, которое цивилизация успела хорошо развить. И это самое мощное оружие в игре власти. Обман и маскарад не следует рассматривать как что-то неприглядное или безнравственное. Все взаимодействия между людьми требуют обмана, причем на самых разных уровнях. Можно даже сказать, что в каком-то смысле нас отличает от животных именно способность лгать и вводить в заблуждение. С виду может показаться, что вы неукоснительно соблюдаете все правила приличия. Однако в глубине души вы быстро осваиваете науку благоразумия, если только вы не дурак, и следуете заветам Наполеона, облекаете свой железный кулак в бархатную перчатку. Если вы сумеете двигаться окольными путями, освоите искусство обмана. Если вы научитесь обольщать, очаровывать, водить за нос, поймете, как незаметно перехитрить противников, то вы достигнете вершин власти. Июнь покажет вам, как подчинять других своей воле, чтобы они даже не догадывались о том, что вы это делаете. А если они об этом не догадаются, они не обидятся на вас и не смогут вам сопротивляться. Несколько лет назад, чтобы справиться с кропотливой работой над книгой «33 стратегии войны», я купил бильярдный стол. После очередного дня усердных трудов я предавался игре в бильярд и заставлял себя полностью сосредоточиться на зеленом сукне, на кие, на всех этих шарах с полосой и без. Как выяснилось, это идеальное отвлечение». Мне стало ясно, что главное в бильярде – углы. Бывают сравнительно простые ситуации, когда вы должны запустить биток кием в тот или иной борт и сделать так, чтобы этот шар отскочил, отразился под определенным углом. Зачастую это не так просто сделать, как кажется. Бывает, что вам надо выбить определенный шар, который уже находится у какого-то борта. Это совсем другое дело. Еще сложнее, когда надо сделать два отражения от бортов. Существуют всевозможные комбинированные удары со своими типами углов и особенно изощренные комбинации, при которых вы используете сплошной шар, без полосы, для того, чтобы он по касательной задел полосатый и затем ударил по еще одному сплошному. И есть целая система углов, которая используется, когда вы просчитываете игру на несколько шагов вперед, и стараетесь сохранить биток в зоне сплошных шаров, учитывая свободные места на столе. Наконец, существуют, так сказать, абстрактные углы в психологическом пространстве времени. Вы играете с сознанием противника, позволяете другому игроку вырваться вперед, но потом загоняете его в угол по отношению к последним шарам, оставшимся на столе. Бывает, что вы ставите его в положение, Откуда невозможно нанести подходящие удар? А иногда вы оглядываете все игровое поле в целом и придумываете, как будете распоряжаться им в краткосрочной перспективе. Иными словами, есть различные слои всевозможных углов. Причем тонкость и артистичность приемов возрастает по мере того, как вы поднимаетесь по лестнице мастерства и совершенствуете свою игру. Я уже больше не зеленый новичок. Но я еще не дошел до уровня тех виртуозов бильярда, которые порой даже надувают жертву, поначалу скрывая уровень своих способностей. Чтобы хорошо играть и совершенствоваться, вы должны уметь полностью сосредоточиться на игре. В жизни, как в бильярде, простофилии и начинающие заперты в клетке подхода один шар за один раз. Они страшно воодушевляются, когда им все-таки удается неглупым ударом загнать один шар в лозу. Однако при этом частенько оказывается, что из такой позиции не продвинуться дальше. Они так и не осваивают систему хитрых углов, которые таятся за другими хитрыми углами, которые, в свою очередь, есть те, кто вроде бы понемногу совершенствуется, кто производит впечатление хитроумного мастера, либо и в самом деле может закатить в лузы несколько шаров подряд. В Голливуде я работал у нескольких подобных личностей. Такой человек охотно позволяет другим сделать работу, а потом пожинает лавры. Один мой знакомый режиссер постоянно нанимал кого-то для того, чтобы этот кто-то стал режиссером сценария, который написал этот хитрец. Обычно нанимался молодой и неопытный режиссер полной энтузиазма. Разумеется, он довольно быстро терпел неудачу. И тогда старшему товарищу приходилось вмешиваться и спасать положение, что он с самого начала и замышлял. Ему выгоднее было обставить дело таким образом, чем выглядеть слишком амбициозным и жадным, вечно настаивающим на том, чтобы выступать режиссером всех проектов, которые к нему попадают. Баскетбольный тренер Пэт Райли сходным образом устроил свое возвращение на тренерские позиции. Но личности такого типа все-таки толком не видят весь бильярдный стол. У них нет в голове четкой схемы грядущего Эйншпиля. Они овладели кое-какими углами, однако не слишком высокого порядка. До высот им далеко, и они туда никогда не доберутся. Слишком уж много обид и сопротивления они вызывают. Это хитрецы нижнего и среднего уровня. Несколько лет назад мой знакомый, владелец медиакомпании, поделился со мной своей проблемой. Один его высокопоставленный сотрудник разболтал коллегам некую компрометирующую информацию о нем. Сознательно допуская такую утечку, он хотел привлечь внимание начальника и предупредить его о своих новых возможных действиях того же рода. Сотрудник опасался, что шеф планирует его уволить, вот и нанес упреждающий удар через все поле. Я посоветовал прежде всего выяснить, что затевает этот разгласитель, и не реагировать на него негативным образом. Моему знакомому следовало и дальше сохранять видимость дружелюбия, как если бы ничего не случилось. Это был фасад, отвлекающий маневр. Сотруднику придется волей-неволей попытаться понять, что же это значит. Может быть, шеф проявляет сдержанность. Может, ему плевать. Может, начальник пытается вновь завоевать его расположение. Может, руководитель испугался. Все эти сомнения подчиненного, разумеется, позволят начальнику выиграть время. Потом мы стали изучать ситуацию и получше разобрались в происходящем. Нам пришло в голову остроумное решение. Вначале мой приятель уволил двух других подчиненных союзников разгласителя и явных баламотов. Третьего он перевел в отдаленный филиал. Все это он проделал якобы из-за того, что они плохо справляются с работой, без всякой зримой связи с нашим интриганом. Цель была двоякой изолировать жертву, чтобы ей было труднее строить козни и сеять хаос. А кроме того, послать ей косвенное предупреждение. Шеф не из тех, с кем можно связываться без последствий. Подоплеку этих ходов оказалось не так-то просто разгадать. Они привлекли внимание интригана и вынудили его как бы застыть на месте. Размышляя о возможной реакции хитреца на эти ходы и думая, как тот может повысить ставки, если ощутит угрозу для себя, мы работали над его потенциальной реакцией под углом более высокого уровня и прикрыли как можно больше прорех. Мы даже разработали способ поставить ему мат, если он ухитрится обнародовать пресловутую информацию. Айсберг Слим – один из моих любимых писателей. Для айсберга мир делится на пройдох и простофиль. Вы – либо из тех, либо из других. Простофиль не умеет смотреть на жизнь под необычным углом он не в умении двигаться обходными путями и всякий раз может вести только одну игру, да и то глупую. А вот пройдоха всегда ищет необычные углы зрения, учится играть на них и в конце концов становится виртуозом. 1 июня. Всякий раз носите подобающую маску. Вы не преуспеете в обмане, пока не научитесь несколько отстраненному подходу к себе самому, пока не сможете перевоплощаться во множество различных людей, надевать ту маску, которую требует данный день, данный момент. Благодаря столь гибкому отношению к видимостям, в том числе и к собственному внешнему виду, вы в значительной степени утратите внутреннюю тяжесть, что так мешает людям свободно двигаться. Пусть ваше лицо станет по-актерски подвижным и пластичным. Старайтесь прятать свои намерения от окружающих. Отрабатывайте заманивание людей в ловушке. Закон дня Игра с видимостями, освоение искусства обмана среди главных эстетических удовольствий жизни. Кроме того, это ключевые элементы процесса Успешного обретения власти 48 законов власти Предисловие 2 июня Пусть ваше отсутствие внушает другим Еще большее уважение к вам Если меня будут часто видеть в театре Люди перестанут замечать меня Наполеон В нашем мире, переполненном присутствием, благодаря мощному потоку изображений в медиа-среде, умение отстраняться – эффективные средство. Мы теперь почти не им, толком не понимаем, когда надо удалиться. Нам кажется, что в жизни не осталось ничего приватного. Поэтому-то мы и приходим в такой восторженный трепет перед всяким, кто умеет сознательно исчезать. В экономике есть закон редкости ресурсов, раскрывающий нам правду о жизни. Слишком большое количество товара в обращении снижает его цену. Убирая товар с рынка, вы тут же резко повышаете его ценность. В 17 веке голландская знать хотела сделать тюльпан чем-то более значительным, чем просто красивый цветок, чтобы он стал символом высокого общественного положения. Сделав этот цветок более редким, его стало почти невозможно достать. Они породили в европейском обществе настоящее помешательство, которое позже назовут тюльпаноманией. Один единственный тюльпанчик теперь стоил дороже, чем брусок золота. Распространите закон редкости ресурсов на ваши собственные умения. Пусть то, что вы предлагаете миру, станет труднодоступным, нечасто встречающимся, и ваша ценность тут же возрастет. Закон дня Чем больше вас видят, чем больше вас слышно, тем более заурядной личностью вы кажетесь. Если вы уже добились какого-то положения в группе, ваше временное и сознательное отстранение от нее приведет к тому, что о вас будут больше говорить. Возможно, вами даже будут сильнее восхищаться. Вы должны научиться определять, когда лучше уйти. Создавайте ценность, увеличивая редкость ресурса, не перегружая собой других. 48. Закон о власти. Закон 16. Пусть ваше отсутствие внушает другим еще больше уважения и почтения к вам. 3 июня. Возьмите под контроль свой образ. Тот, кто желает достичь успеха в этой древней столице мира, Риме, должен стать подлинным хамелеоном, умеющим отражать цвета, окружающей его атмосферы. Протеем способным принимать любую форму, любые очертания. Джованни Казанова Люди склонны судить о вас по внешнему виду, потому, каким вы кажетесь. И если вы по неосторожности просто решите, что лучше всего быть собой, они начнут приписывать вам всевозможные качества, не имеющие отношения к тому, кто вы на самом деле, но соответствующие тому, что они хотят видеть. Все это может смутить и запутать вас, вызывать ощущение незащищенности, поглощать внимание. Впитывая, интернализируя их суждения, вы обнаружите, что вам трудно сосредоточиться на вашей работе. Единственный метод защиты ⁇ вывернуть наизнанку эту динамику, сознательно конструируя эти видимости, создавая тот образ, который вам подходит, и контролируя чужие суждения. Иногда вы сочтете нужным немного отстраниться и создать вокруг себя атмосферу тайны. Это парадоксальным образом поможет вам усилить свое присутствие в сознании окружающих. А порой... Вам захочется применить более прямой подход и выстроить более конкретный имидж. Но вообще вы никогда не должны останавливаться на одном единственном образе или позволять другим полностью разгадать вас. Надо всегда держаться на шаг впереди публики. Закон дня Никогда не позволяйте окружающим думать, Будто они полностью разгадали вас. Окружайте себя некоторым ореолом таинственности. Мастерство. Глава 4. Умейте видеть людей такими, какие они есть. Социальный интеллект. 4 июня. Играйте на инстинктивном желании людей доверять видимостям. Посредством видимости и зримых намерений, применяемых искусно, всегда удается заманить людей в ловушку, даже если человек чувствует, что за внешним и явным кроется тайное намеренье. Ягю Мунынори В основе способности обманывать лежит нехитрое свойство человеческой природы. Наш первый инстинктивный порыв – всегда доверять видимому. Мы не можем идти по жизни, вечно сомневаясь в реальности того, что мы видим и слышим. Если постоянно воображать, что под внешним обликом кроется что-то еще, это быстро вымотает нас и к тому же приведет в ужас. Благодаря этому факту обманывать сравнительно легко. Достаточно продемонстрировать цель, к которой вы якобы стремитесь, и люди примут видимость за реальность. Как только их взгляд сосредоточится на вашем отвлекающем маневре, они уже не заметят, что же вы затеваете на самом деле. Закон дня Прячьте ваши истинные намерения за тщательно выстраиваемыми видимостями. 48 законов власти Закон 3. Скрывайте свои намерения 5 июня. Создавайте драматические эффекты. Когда в 1932 году Франклин Делано Рузвельт избирался в президенты, Соединенные Штаты находились в жесточайшем экономическом кризисе. Банки лопались с устрашающей скоростью. Вскоре после того, как Рузвельт победил на выборах, он на какое-то время стал своего рода отшельником. Он ничего не говорил о своих планах о назначении новых министров. Он даже отказался встречаться с предыдущим, пока еще действующим президентом Гербертом Гувером для обсуждения передачи власти. К моменту инаугурации Рузвельта вся страна пребывала в состоянии острой тревоги. Но в своей инаугурационной речи Рузвельт переключился на другую скорость. Он разразился мощной речью, ясно дав понять, что намерен вести страну в совершенно новом направлении, одним махом перечеркнув робкие жесты своих предшественников. С тех пор поток его выступлений и публичных решений, правительственных назначений, смелых законопроектов все больше усиливался. Период сразу после его инаугурации получил название «Сто дней». Этот период в конечном счете успешно изменил настроение страны, отчасти именно благодаря тому, что Рузвельт правильно рассчитал темп и хитроумно воспользовался приемом драматического контраста. Он держал аудиторию в напряжении, а затем ошарашил ее чередой смелых жестов, которые казались еще более судьбоносными, поскольку они как бы появились ниоткуда. Что называется, ничто не предвещало. Закон дня Используйте театральные приемы при выборе времени, подходящего для того, чтобы удивить и отвлечь. Учитесь организации событий пароузвельтовские. Никогда не выкладывайте все свои карты сразу. Показывайте их в таком ритме, чтобы усилить их драматический эффект. 48. Закон о власти. Закон 25. Создайте себя заново. 6 июня. Хорошо играйте свою роль. Следуйте системе Станиславского. Она предполагает, что вы умеете демонстрировать нужную эмоцию в нужное время. Если этого требует роль, вы намеренно вызываете у себя грусть, вспоминая печальные события из собственной жизни. Главное, вы управляете своими эмоциями. В реальной жизни... Невозможно натренировать себя до такой степени. Но если вы вообще не умеете контролировать эмоции и постоянно выказываете то, что чувствуете, вы этим самым сообщаете о своей слабости и общем неумении владеть собой. Учитесь сознательно приводить себя в нужное настроение, воображая ситуацию, в которой вы и вправду испытали бы чувства, подходящие к случаю или действиям, которые вы сейчас совершаете. На какой-то момент всецело отдайтесь этому чувству, чтобы оно естественно отразилось в выражении лица и в языке тела. Иногда, заставляя себя улыбнуться или нахмуриться, вы испытываете некоторые из эмоций, которым сопутствуют эти выражения. Столь же важно научиться, когда следует, возвращать себе нейтральное выражение лица. Изображение эмоций не должно заходить слишком далеко. Имейте в виду, само слово «личность» родственно слово «личина», то есть маска. Прилюдно все мы ходим в масках, и это даже благотворно для социального взаимодействия. Если бы мы в точности демонстрировали окружающим, кто мы, и всегда говорили бы, что думаем, обидели бы практически всех своих знакомых и явили бы им качество, которые лучше всего скрывать. Но когда у нас есть личина, и мы хорошо играем свою роль, мы защищены от тех, кто вглядывается в нас слишком пристально. Такой взгляд может обнажить все наши слабости. Закон дня Все мы – актеры в театре жизни. И чем лучше вы играете роли, Чем более удачные маски вы себе подбираете, тем больше власти вы можете добиться. Законы человеческой природы. Глава 3. Загляните под маску. Закон лицедейства. 7 июня. Никогда не ставьте под сомнение чужой ум. Лучший способ быть принятым всеми – облачиться в шкуру глупейшей из тварей земных. Бальтасар Гарсиан Ощущение, что кто-то другой умнее вас, почти невыносимо. Обычно мы пытаемся как-то оправдать это. Есть разные способы. Ну, это он из книг нахватался, а у меня реальный опыт. У нее хорошее образование, но за него же заплатили ее родители если бы у моих были такие же деньги, если бы я выросла в такой же привилегированной среде. Он совсем не такой смышленый, как ему кажется. И последнее, тоже важное. Может, она и разбирается в своей узкой области лучше моего, но дальше-то ее ум не простирается. Даже Эйнштейн был сущий дурень во всем, что не касалось физики. Уровень интеллекта, очень значимый компонент тщеславия большинства людей. Поэтому ни в коем случае не оскорбляйте умственную мощь других, не подвергайте ее сомнению, пусть даже не намеренно. Это непростительный грех. Но если вы сумеете заставить это непреложное правило работать на вас, это откроет самые разные пути для обмана. Вызвав в других чувство интеллектуального превосходства, вы заставите их расслабить мышцы подозрительности закон дня Исподволь заверяйте окружающих что они гораздо умнее вас или даже что вы немного идиот и вы сможете видеть из них веревки 48 закона власти закон 21 строите из себя простачка чтобы поймать другого простачка Кажитесь глупее своей жертвы. 8 июня. Отвлекайте других от вашей истинной цели. В 1711 году во время войны за испанское наследство герцог Мальборо, командовавший английской армией, пожелал уничтожить ключевую французскую крепость поскольку она защищала один из важнейших путей во Францию. Но герцог знал, что если он ее разрушит, то французы вмиг догадаются о его намерениях, смекнут, что он хочет двинуться по этой дороге дальше. Вместо этого он просто захватил эту крепость и разместил в ней небольшой гарнизон. Тем самым он создавал впечатление, будто она понадобилась ему сама по себе. Французы атаковали крепость, и герцог позволил им отбить ее. Но после этого они сами ее уничтожили, рассудив, что герцог хотел заполучить ее как таковую, по каким-то неведомым, но важным причинам. Теперь, когда форта больше не существовало, дорога лишилась защиты, и Мальбра мог с легкостью двинуться вглубь Франции. Используйте эту тактику следующим образом. Прячьте свои истинные намерения Не замыкаясь в себе, ибо тут есть риск, вы можете показаться скрытным, и в других могут зародиться всякие подозрения на ваш счет. А наоборот, без умолку разглагольствия о своих желаниях и целях, только не о настоящих. Тем самым вы убьете одним выстрелом сразу трех зайцев. Во-первых, вы будете казаться дружелюбным, открытым, доверчивым. Во-вторых, вы скроете свои подлинные намерения. В-третьих, вы отправите своих соперников по ложному следу. И эта погоня за мнимостями отнимет у них массу времени. Закон дня Создайте у других впечатление, будто вы хотите чего-то, что вас на самом деле вовсе не интересует. И ваши враги собьются со следа, и начнут совершать всевозможные ошибки в расчетах. 48. Закон о власти. Закон 3. Скрывайте свои намерения. 9 июня. Давайте другим возможность ощутить превосходство над вами. Некоторые сочтут, что ваше апеллирование к их личным интересам Вещь неприглядная и постыдная. На самом-то деле, они предпочитают иметь возможность проявлять щедрость и милосердие, устанавливать справедливость. Все это – их способы чувствовать себя выше вас. Когда вы умоляете их о помощи, вы как бы подчеркиваете их власть, их высокое общественное положение. Они достаточно сильны, чтобы не нуждаться в вознаграждении. Им нужен лишь шанс ощутить свое превосходство над вами. Это и есть то вино, от которого они пьянеют. Они прямо-таки сгорают от желания профинансировать ваш проект, познакомить вас с влиятельными людьми. Если, конечно, все это совершается публично и ради благой цели. Обычно, чем более публично, тем лучше. Так что не ко всем можно подкатить, цинично взывая к их личным интересам. Некоторых это лишь отпугнет, поскольку они не хотят казаться теми, кто руководствуется подобными мотивами. Им нужны возможности продемонстрировать свое добросердечие. Не стесняйтесь, предоставьте им такую возможность. Вы же не надуваете их, обращаясь за помощью. Им на самом деле приятно ее оказывать. Только чтобы это видели многие. Закон дня Вы должны разобраться в тайных пружинах, которые движут окружающими. Когда человек так и излучает жадность, апеллируйте к его жадности. Но когда он хочет выглядеть почтенным благотворителем, взывайте к его щедрости. 48 законов власти. Закон 13. Обращаясь за помощью, апеллируйте к личным интересам других, а не к их великодушию или благодарности». 10 июня. Заражайте группу конструктивными эмоциями. Заразите свою группу исходящим от вас чувством решимости. Вас не расстраивают поражения и промахи. Вы упорно продолжаете идти вперед, работая над решением проблем. Вы настойчивы. Коллектив видит это. И сотрудники стыдятся того, что впадают в истерику при малейшей неудаче. Можете постараться заразить коллектив уверенностью, но следите, чтобы она не переросла в заносчивость. Ваша уверенность и уверенность вашего коллектива должны рождаться главным образом из реальных достижений. Периодически меняйте устоявшийся порядок работы. Удивляйте группу новшествами, непривычными сложными задачами. Это позволит сотрудникам не закиснуть выведет их из самоуспокоенности, в которой может погрязнуть всякий коллектив, которому удалось добиться успеха. Но главное – демонстрируйте бесстрашие и общую открытость по отношению к новым идеям. Это оказывает на команду самое мощное целительное воздействие. Сотрудники будут не так склонны чуть что занимать оборонительные позиции, а это, в свою очередь, будет способствовать развитию в них самостоятельного мышления они станут меньше работать на автомате. Закон дня В групповой среде человек, что вполне естественно, более эмоционален и более подвержен влиянию настроения окружающих. Используйте эти средства, присущие человеческой натуре, и обратите их на пользу коллективу, заражая его нужным набором эмоций. Люди более восприимчивы к настроениям и взглядам лидера, нежели к чьим-либо еще. Законы человеческой природы. Глава 14. Сопротивляйтесь, когда вас тянут вниз. Закон конформизма. 11 июня. Ударьте пастуха. Когда падает дерево, Обезьяна разбегаются. Китайская пословица. В каждом коллективе чаще всего можно выявить один единственный источник возникающих социальных проблем. Это несчастный, хронически недовольный человек, который всегда будет порождать раздоры и заражать группу своим дурным расположением духа. Не успеете вы оглянуться, как эта неудовлетворенность станет расползаться все дальше и дальше. Надо действовать еще до того, как станет невозможно распутать этот клубок, отделить одну нить несчастья от другой, понять, как это началось. Прежде всего, распознайте баламутов по их чрезмерной навязчивости или склонности вечно жаловаться. Обнаружив, не пытайтесь перевоспитать или умиротворить их. Это лишь усугубит ситуацию. Не атакуйте, прямо или косвенно поскольку они ядовиты по своей природе и непременно станут вести тайную работу, чтобы уничтожить вас. Вместо этого вытесните их на периферию, пока не поздно. Отделите их от группы, пока они не стали центром водоворота. Не давайте им времени возбуждать тревогу и сеять недовольство. Не давайте им пространство для маневра. Пусть пострадает один человек, чтобы другие могли жить спокойно. Закон дня. С исчезновением предводителя исчезает и центр притяжения. Больше нет ничего, вокруг чего можно вращаться, и все рассыпается. Нанесите удар по источнику неприятностей, и овцы разбегутся. 48. Закон о власти. Закон 42. Поразите пастуха, и овцы разбегутся. 12 июня. Используйте тактику временной капитуляции. Когда вы слабее, никогда не сражайтесь из соображений чести. Лучше сдаться. Такая капитуляция позволяет вам выгадать время на том, чтобы восстановиться. Чтобы помучить и озадачить ваших победителей. Чтобы выждать, пока их сила не начнет угасать. Не доставляйте им удовольствия разбить вас в бою. Сдайтесь сами, не дожидаясь поражения. Подставляя другую щеку, вы приводите их в ярость и вызываете у них тревогу. Пусть капитуляция станет орудием вашей власти. И имейте в виду, людей, которые пытаются выставить на показ свое могущество, легко обмануть этой тактикой сдачи. Когда вы наглядно показываете, что покоряетесь им, они чувствуют себя значительными. Они удовлетворены тем, что вы их уважаете, как им кажется. Однако они становятся более легкой мишенью для вашей контратаки, которая произойдет позже. Закон дня Если вы обнаружили, что временно оказались в слабой позиции, тактика капитуляции идеальна для того, чтобы потом возвыситься снова. Она маскирует ваши амбиции, а кроме того, учит вас терпению и самообладанию, ключевым умением в этой игре. 48 Закона власти. Закон 22. Используйте тактику временной капитуляции. Обращайте слабость в силу. 13 июня. Командуйте с передовой. Ганнибал был величайшим полководцем древнего мира, ибо он превосходно понимал дух боя. Его люди были не лучше римских солдат. Притом они были не столь хорошо вооружены, а численность их была в полтора раза меньше. Однако он всегда выходил победителем. Он понимал ценность боевого духа. «Им всегда владела совершеннейшая уверенность в своих воинах». Полковник Шарль Ардан дюпик «Боевой дух – вещь заразная. И именно вы, полководец, задаете тон. Потребуйте жертв, на которые вы не готовы пойти сами, потому что вы все делаете через помощников, и вашими войсками овладеют возмущение и апатия. Если вы станете вести себя с ними слишком мягко, демонстрируя чрезмерную заботу об их благополучии, вы ослабите их полезное душевное напряжение, и они превратятся в избалованных детей, которые будут ныть при малейшем давлении или просьбе поработать дополнительно. Личный пример – лучший способ укрепить боевой дух коллектива. Когда ваши люди видят, как вы посвящаете себя делу, они перенимают вашу энергичность, вашу готовность к самопожертвованию. Иногда отпускайте своевременные критические замечания. Это лишь заставит их усерднее трудиться, чтобы угодить вам, чтобы соответствовать той высокой планке, которую вы поставили для себя и других. Вам уже не надо подталкивать или вытягивать свою армию. Они сами побегут за вами, стараясь не отстать. Закон дня Если вы хотите приобрести влияние в этом мире, имейте в виду. Люди, армия ваших ревностных последователей, ценнее любых денег. Они сделают для вас то, чего не купишь ни за какую сумму. 33 стратегии войны. Стратегия седьмая. Обратите вашу войну в крестовый поход. стратегии укрепления боевого духа. 14 июня. Отпугивайте других своим угрожающим видом. Когда противник не желает сражаться с вами, причина в том, что это, как он полагает, противно его интересам, или же в том, что вы сами хитроумно побудили его так думать. Сундзи. Все мы вынуждены вписываться в коллектив, корректно играть в аппаратные игры, казаться милыми, любезными, уступчивыми. Чаще всего такой подход отлично работает. Но в минуты опасности и трудностей вся эта внешняя любезность оборачивается против вас. Складывается впечатление, что вами можно помыкать, что вас можно обескураживать, вам можно ставить палки в колеса. Если прежде вы никогда не были готовы давать сдачи, то теперь никакой угрожающий жест с вашей стороны не будет выглядеть достоверным. Имейте в виду, очень важно заранее дать окружающим понять, что при необходимости вы вполне можете позабыть про учтивость и стать очень даже трудным и злокозненным человеком. Для этого достаточно провести несколько внятных и бурных показательных выступлений в таком духе. Как только другие разглядят в вас бойца, они начнут относиться к вам с тайным страхом. Еще Макиавелли отмечал «Полезнее, чтобы вас не любили, а боялись». Неопределенность часто лучше явной угрозы. Если ваши оппоненты никогда толком не знают, чего им будет стоить нападение на вас, они не захотят выяснить это на собственном опыте. Закон дня Создайте себе такую репутацию. Вы немного безумны, и с вами лучше не связываться. Подтвердите эту репутацию несколькими продуманными, впечатляющими буйными поступками. 33 стратегии войны. Стратегия 10. Выстраиваете угрожающий образ. Стратегия отпугивания. 15 июня. Искусство присутствия и отсутствия. Отсутствие умеряет слабые эмоции и воспламеняет сильные, подобно тому, как ветер гасит свечу и раздувает пожар. Франсуа де Ларошфуко. Лидер должен знать, как добиваться верного соотношения между своим присутствием и отсутствием. Как правило, Лучше слегка нарушить баланс в пользу отсутствия. Тогда при ваших появлениях группа будет приятно возбуждена, а в моменты вашего отсутствия люди будут думать о вас. В наши дни мы почти утратили это искусство. Всех слишком много. Каждый шаг демонстрируется всему свету посредством соцсетей. Может быть, благодаря этому вы и станете понятнее окружающим, но при этом создастся впечатление, что вы такой же, как все остальные, а ординарность не способствует укреплению авторитета. Если вы слишком много болтаете, это вызывает у других ощущение вашего чрезмерного присутствия, раздражающего и показывающего вашу слабость. Молчание – форма отсутствия, которая привлекает внимание. Она свидетельствует о самоконтроле и силе. Когда вы все-таки соизволите заговорить, это будет производить гораздо более мощное воздействие. Также, если вы совершите ошибку, не пускайтесь в чрезмерные объяснения и извинения. Просто дайте понять, что ответственность за этот промах лежит именно на вас. Ваше раскаяние должно быть относительно тихим. То, что вы усвоили урок, покажет ваши последующие действия. Если на вас обрушиваются с нападками, старайтесь не создавать у окружающих впечатления, будто вы спешите занять оборонительные позиции и полны жалости к себе. Нужно быть выше таких атак. Закон дня Если вы постоянно доступны и вечно на виду, может сложиться впечатление, что вы слишком ординарны. У людей не остается пространства, чтобы вас идеализировать. Но если вы будете держаться чересчур отстраненно и надменно, люди не смогут отождествлять себя с вами. Законы человеческой природы. Глава 15. Пусть за вами следует добровольно. Закон непостоянства. 16 июня. Вынуждайте других играть теми картами, которые вы им сдаете. Слова «свобода», «варианты», «выбор» создают впечатление огромных возможностей, простирающихся далеко за пределы тех реальных преимуществ, которые при этом подразумеваются. При внимательном рассмотрении обычно выясняется, «выбор, который у нас действительно есть», имеет существенные ограничения. Зачастую все сводится просто к выбору между А и Б. Мы делаем выбор, предпочитая верить, будто игра ведется честно, и мы обладаем свободой. И мы стараемся особенно не задумываться о глубине нашей свободы выбора. Нежелание копаться в узости выбора объясняется тем, что слишком большая свобода порождает тревогу. Словосочетание «неограниченный выбор» звучит крайне многообещающе. Но когда вариантов бесконечно много, это парализует нас, и наша способность выбирать ослабевает, ввиду слишком большого числа возможных путей. А вот ограниченный диапазон вариантов вызывает у нас чувство комфорта. Это свойство человеческой натуры дает умным и расчетливым бескрайние возможности для обмана. Ведь тем, кто выбирает между альтернативами, трудно поверить, будто ими манипулируют, будто их пытаются провести. Они не в состоянии увидеть, что вы предоставляете им свободу воли в обмен на то, что куда более масштабно – на подчинение вашей воле. Поэтому такое установление узкого диапазона вариантов всегда должно входить в ваши обманные схемы. Закон дня Существует поговорка. Если добиться, чтобы птичка зашла в клетку сама, она будет петь там гораздо более звонко. Предоставляйте людям такой выбор, чтобы его результат всегда складывался в вашу пользу. Вынуждайте их пытаться выбрать меньше из двух зол, когда оба этих зла служат вашим целям. 48. Закон о власти. Закон 31 контролируйте варианты выбора вынуждайте других играть теми картами которые вы им сдаете 17 июня обольстительные визуальные образы людей всегда впечатляет поверхностный облик вещей никола макиавелли Когда мошенник-виртуоз Уэйл по прозвищу «Желтый парень» состряпал почтовую рассылку, где расхваливались сбываемые им фальшивые акции, он назвал ее красным письмом и распорядился напечатать информационные бюллетени красным, что обошлось ему недешево. Этот цвет создавал ощущение срочности, силы, везения. Уэйл хорошо понимал, что такого рода детали – ключевые элементы обмана. Это понимают и современные рекламщики, специалисты по массовому маркетингу и тому подобные. К примеру, если вы используете слово «золотой» в названии продукта, который пытаетесь продать, напечатайте это название золотым. Визуальное сильнее всего остального, и люди будут больше реагировать на цвет, чем на слово. Закон дня Никогда не пренебрегайте методами визуальной подачи. Такие характеристики, как цвет, вызывают колоссальный эмоциональный отклик. 48. Закон о власти. Закон 37. Создавайте захватывающие спектакли. 18 июня. Никогда не изменяйте слишком многое в один прием. Следует иметь в виду, нет ничего более сложного в исполнении, более ненадежного для достижения успеха, более опасного в осуществлении, нежели попытка завести новый порядок вещей. Никола Макиавелли В человеческой психологии много двойственностей. Так, даже когда люди понимают необходимость перемен, они часто с раздражением относятся к преобразованиям, затрагивающим их лично. Они знают, что изменения необходимы, что новизна временно избавляет от скуки. Но в глубине души они цепляются за прошлое. Они прямо-таки жаждут каких-то абстрактных или поверхностных изменений. Но сдвиги, которые нарушают их глубинные укоренившиеся привычки и распорядок, очень беспокоят их. Не было еще ни одной революции, после которой не наступил бы период мощной реакции поскольку в долгосрочной перспективе пустота, которую создает революция, оказывается слишком тревожной для человеческого животного, подсознательно ассоциирующего подобный вакуум со смертью и хаосом. Возможность переменной обновления заманивает людей на сторону революции, но после того, как их энтузиазм спадет, а это неизбежно случится, они останутся перед лицом пустоты они начнут жаждать возвращения прошлого и создадут лазейку, через которую оно может вползти обратно. Есть гораздо более легкий и менее кровопролитный вариант – сыграть в своего рода шулерскую игру. Проповедуйте перемены сколько хотите, даже проводите ваши реформы, но пусть они обретут уютный вид, подстать стать былым событиям и традициям. Закон дня Если вы недавно пришли к власти или пытаетесь создать базу поддержки, относитесь с демонстративным уважением к старым методам вести дела. Если перемена необходима, пусть в ней видят незначительное усовершенствование прошлого. 48. Закон о власти Закон 45. Заявляете о необходимости перемен но никогда не изменяйте слишком многое в один прием. 19 июня. Вы нуждаете других обращаться к вам. Филиппо Брунеллески, великий архитектор и скульптор эпохи Возрождения, в совершенстве освоил искусство делать так, чтобы другие обращались к нему. Это служило признаком его могущества. Однажды ему поручили перестройку купола Флорентийского собора санта мария дель фьоре Заказ весьма важный и престижный. Но когда городские власти наняли второго специалиста Лоренца Гиберти для совместной работы с Брунеллески, великий художник втайне впал в мрачную задумчивость. Он знал, что Гиберти получил эту работу благодаря своим связям и ничего не сделает и лишь за гроба стоит половину славы. Поэтому в критический момент строительства Брунелески внезапно сразил таинственный недуг. Ему пришлось прекратить работу, но он напомнил городским чиновникам, что они наняли и Гиберти, который наверняка сумеет продолжать дело самостоятельно. Вскоре стало очевидно, что от Гиберти нет никакого толку, и городские власти обратились к Брунеллески с мольбой о возвращении. В ответ тот продолжал настаивать, что Гиберти должен сам закончить проект. В конце концов, чиновники поняли, в чем проблема, и отказались от услуг Гиберти. Каким-то чудом Брунолеский выздоровел всего за несколько дней. Ему не пришлось капризно скандалить или выставлять себя дураком. Он лишь умел добиваться того, чтобы другие сами обращались к нему за помощью». Закон дня Если вы однажды найдете случай устроить так, чтобы другие вынуждены были обратиться к вам за содействием, они будут продолжать это делать даже после того, как вы перестанете совершать такие попытки. 48. Закон власти Закон 8. Вынуждайте других обращаться к вам. При необходимости используйте приманку. 20 июня. Намекните на свою слабость. Учитесь превращать ваши слабые стороны в сильные. Игру надо вести тонко. Если вы переигрываете, упиваясь своими слабостями, другим покажется, что вы напрашиваетесь на сочувствие, или хуже того, что вы просто жалкая личность. Нет-нет. Лучше всего позволять окружающим время от времени бросать взгляд на мягкую, уязвимую составляющую вашего характера, причем обычно после того, как они с вами уже какое-то время знакомы. Этот проблеск слабости смягчит ваш образ, умерит подозрение в ваш адрес, подготовит почву для углубления ваших отношений с окружающими. Как правило, вы сильны и контролируете ситуацию, но иногда вы немного отпускаете вожжи, уступаете своей слабости, даете другим ее увидеть». Закон дня Не боритесь со своими слабостями и зонами уязвимости. Не пытайтесь подавить их. Пусть они работают на вас. Искусство обольщения. Обезоруживайте других, продуманно обнажая свою слабость и уязвимость. 21 июня Медленный захват власти. Амбиции способны не только парить, но и ползти. Эдмунд Берк При работе почти над каждым своим фильмом Альфред Хичкок вынужден был вести одну и ту же войну, постепенно отвоевывая контроль над съемками у продюсера, актеров, у остальных членов группы. Его битвы со сценаристами в миниатюре отражали войну более масштабную. Хичкок всегда хотел, чтобы его представления о будущем фильме находили полное отражение в сценарии, но он знал, что если будет постоянно стоять над душой у сценариста, то это приведет лишь к обидам, а результат окажется средненьким. Поэтому он продвигался не спеша. Вначале он давал сценаристу свои предварительные заметки и позволял ему свободно творить на их основе. Затем он несколько раз просил переписать текст. Так сценарий понемногу обретал угодную Хичкоку форму. К тому времени, когда сценарист наконец в полной мере осознавал, что им управляет режиссер, он уже был эмоционально привязан к проекту и, хоть и испытывал досаду, работал ради Хичкоковского одобрения. Обладая немалыми запасами терпения, Хичкок не спеша разворачивал свои властные игры. Так что продюсер, сценарист и звезды осознавали всю полноту его доминирования, лишь когда фильм уже был закончен. Чтобы контролировать проект, вы должны стремиться сделать время своим союзникам. Если вы сразу установите полный контроль, ваши подчиненные упадут духом, и в них начнет бродить зависть и обида. Поэтому начните с создания иллюзии, будто все вы работаете сообща, на равных а затем понемногу отвоевываете власть. Если попутно вы рассердите людей, не беспокойтесь. Это лишь признак их эмоциональной вовлеченности в процесс. Это показывает, что ими можно манипулировать. Закон дня. Явная манипуляция и резкий захват власти ⁇ вещи опасные. Они порождают зависть, недоверие. Подозрение. Зачастую оптимальное решение – двигаться медленно. 33 стратегии войны. Стратегия 29. Отгрызайте по маленькому кусочку. Стратегия свершившегося факта. 22 июня. Контролируйте то, что вы открываете другим. Никогда не отверзайте уста, прежде чем это сделают ваши подчиненные. Чем дольше я храню молчание, тем раньше другие принимаются шевелить губами. По мере этого шевеления мне становятся ясны их подлинные намерения. Если в правителе нет загадочности, министры изыщут возможность отнимать у него все больше. Хань Фэй Власть... Это во многих смыслах игра видимостей, и когда вы говорите меньше необходимого, вы всегда кажетесь более великим и могущественным, чем на самом деле. Ваше молчание заставит окружающих чувствовать себя неуютно. Человек – механизм для интерпретации и объяснения. Людям непременно надо знать, что вы думаете. Когда вы тщательно контролируете то, что вы им открываете, Они не могут выявить ваши истинные намерения, не могут понять, что вы имеете в виду. Ваши лаконичные ответы вынудят их занять оборонительные позиции, и они будут стремиться нервно заполнить возникшую тишину всевозможными замечаниями, которые дадут вам много ценной информации о них самих и об их слабостях. После встречи или совещания с вами Им будет казаться, что их словно ограбили. Они отправятся домой и будут обдумывать каждое ваше слово. Повышенное внимание к вашим кратким репликам лишь усилит вашу власть. Закон дня Могущественные люди впечатляют и устрашают сдержанностью в словах. 48. Закон о власти Закон четвертый Всегда говорите меньше, чем необходимо. 23 июня. Используйте высокое мнение людей о самих себе. Истинный талант собеседника состоит не в том, чтобы выказывать собственный ум, а в том, чтобы позволить другим продемонстрировать свой. Жан де Лабрюер. Характеры. Если вам нужно, чтобы человек оказал вам услугу, ни в коем случае не напоминайте ему о том, что вы сами сделали для него в прошлом, пытаясь тем самым вызвать в нем чувство благодарности. Благодарность встречается редко, потому что она обычно напоминает нам о нашей собственной беспомощности, о нашей зависимости от других. А нам нравится ощущать себя независимыми. Вместо этого... Напомните человеку о том хорошем, что он сам когда-то сделал для вас. Это поможет ему подтвердить самооценку. Да, я щедр. Он захочет и дальше соответствовать этому образу и сделать еще одно доброе дело. Сходного эффекта можно добиться, если вы внезапно простите вашего врага и начнете сближение с ним. Такой поступок вызовет эмоциональную бурю. В результате чего? Человек сочтет себя обязанным соответствовать высокому мнению о нем, которое вы продемонстрировали, и будет особенно стремиться доказать, что он достоин высокой оценки. Закон дня Стимулируйте высокую самооценку в ваших жертвах. Законы человеческой природы Глава 7. Покоряйте людей, Подтверждая их самооценку. Закон глухой обороны. 24 июня. Демонический язык. Большинство людей используют символический язык. За их словами стоит нечто реальное – чувства, идеи, убеждения или конкретные объекты, либо явления реального мира. Слово «символический» происходит от древнегреческого слова, означающего «объединять». В данном случае имеется в виду объединение слова и чего-то реального. Чтобы освоить умение действовать окольными путями, вы должны в совершенстве овладеть языком противоположного типа – дьявольским. Когда вы его применяете, за вашими словами не стоит ничего реального. Важнее само их звучание – чувства, которые они пробуждают в слушателе, а не то, что вроде бы должно за ними стоять. Слово «дьявольский» в конечном счете происходит от слова, означающего «разделять», «разъединять». В данном случае имеется в виду разъединение слов и реальности. Чем больше люди вашими стараниями фокусируются на ваших сладкозвучных речах, на создаваемых ими иллюзиях и фантазиях, тем больше ослабевает контакт слушателей с реальностью. Благодаря вам они уносятся в облака, где уже трудно отличить правду от неправды, реальное от нереального. Закон дня Пусть ваши слова всегда будут туманными и неоднозначными, чтобы слушатели никогда не были полностью уверены, что же вы имеете в виду. Обволоките аудиторию демоническими дьявольскими речами, и она не сумеет сосредоточиться на ваших маневрах, на возможных последствиях ваших манипуляций. Искусство обольщения. Используйте демоническую силу слов, чтобы сеять смущение. 25 июня. Создавайте вокруг себя атмосферу таинственности. Добавляйте во всю талику таинственности, и сама эта таинственность возбудит в других преклонения перед вами. Бальтасар Грасиан Виктор Люстик, мнимый граф, мошенник-аристократ, довел эту игру до совершенства. Он всегда делал нечто особенное или нечто якобы бессмысленное. Он заявлялся в лучшей отеле, подкатив на лимузине, за рулем которого сидел шофер-японец. В ту пору никто на Западе прежде не видел японского шофера, и это виделось чем-то странным и экзотическим. Люстик щеголял в самых дорогих нарядах. Но в них всегда было что-то не так. Какая-нибудь медаль, цветок в петлице, повязка на рукаве. Во всяком случае, с точки зрения устоявшихся традиций. Это казалось не проявлением дурновкусия, а интригующей причудой. Когда он останавливался в гостиницах, многие видели, как шофер-японец в любое время дня и ночи приносит ему телеграммы, одну за другой. Причем граф беспечно рвал их в клочки, даже не прочитав. В действительности все эти послания были фальшивые и представляли собой незаполненные телеграфные бланки. Бывало, он в одиночестве сидел в обеденном зале читая какой-нибудь впечатляющий толстый том, рассеянно отстраненно улыбаясь окружающим. Разумеется, уже через несколько дней весь отель так и гудел. Люди интересовались этим необычным постояльцем. Все это внимание позволяло Люстигу с легкостью заманивать простаков в ловушку. Они так и жаждали его общества, то и дело стремясь поведать ему свои тайны. Все хотели, чтобы их видели вместе с загадочным аристократом. В присутствии этой отвлекающей загадки они даже не замечали, что их обдирают как липку. Закон дня Люди обожают тайные загадки. Так дайте же им то, чего они так хотят. 48. Закон о власти Закон шестой Добивайтесь внимания любой ценой. 26 июня. Выходите за рамки привычного. Храбрее всего тот, кто не боится неожиданного. Юлий Цезарь. Нежелание действовать по обыкновению, как правило, свойственно молодым. Ведь им зачастую неуютно в узких рамках, и они с огромным удовольствием над ними издеваются. Опасность в том, что с годами нам требуется все больше комфорта и предсказуемости, а вкус к непривычному мы утрачиваем. Именно так угасал стратегический талант Наполеона. Полководец все больше полагался на размеры своей армии и на превосходство в вооружении, а не на стратегии и ловкие маневры. Он утратил вкус к самому духу стратегии и уступил нарастающей тяжести возраста. Вы должны бороться с процессом психологического старения еще больше, чем со старением физическим, так как ум, полный всевозможных стратегем, трюков и изобретательных маневров, будет поддерживать в вас молодость. Пусть шестеренки вращаются, пусть из-под колес вечно летит пыль, чтобы ничто не успокаивалось и не превращалась в непреодолимую привычку. Закон дня Сознательно отклоняйтесь от привычек, которые успели у вас выработаться. Ведите себя совершенно не так, как вы действовали в прошлом. Применяйте своего рода необычные типы вооружений к вашему собственному сознанию. 33 стратегии войны Стратегия 24. Двигайтесь по линии наименее ожидаемого. Стратегия сочетания обычного и необычного. 27 июня. Умело потакайте чужим фантазиям. Самый презренный человек на свете тот, кто всегда говорит правду, И никогда ничего не приукрашивает. Я понял, что гораздо интереснее и выгоднее приукрашивать действительность, чем говорить правду. Джозеф Уэйл. Правды часто избегают из-за того, что она неприглядна и неприятна. Никогда не взывайте к истине и реальности, если только вы заранее не подготовились к тому, чтобы столкнуться с чужим гневом, порождением разочарования. Чтобы обрести власть, Вы должны стать источником удовольствия для окружающих, а это удовольствие рождается из вашего потакания их фантазиям. Никогда не обещайте постепенное совершенствование путем усердного труда. Вместо этого посулите луну с неба. Внезапное преображение. Горшок золота. Закон дня. Жизнь настолько сурова и приносит так много огорчений, что люди, умеющие выдумывать разного рода сказки и небылицы, подобны оазисам в пустыне. К ним сбегаются все. Умело используя фантазии других, вы можете обрести громадную власть. 48. Закон о власти. Закон 32. Умело потакайте чужим фантазиям. 28 июня. Обновляйте ореол своей авторитетности. Ваш авторитет будет расти с каждым новым действием, внушающим доверие и уважение. Это позволит вам оставаться у власти достаточно долго, чтобы реализовать свои великие проекты. Но вы не молодеете и рискуете превратиться в негибкого и неповоротливого руководителя. Пользуясь непререкаемым авторитетом, вы постепенно превращаетесь в патриарха, который начинает подавлять, потому что слишком давно монополизировал власть и не хочет выпускать ее из рук. И неважно, сколь сильное восхищение вы когда-то вызывали. Неизбежно вырастает новое поколение, уже обладающее иммунитетом к вашим чарам, к тому ореолу, который вы создали вокруг себя. Вы кажетесь им пережитком прошлого. У вас с годами развивается склонность к нетерпимости и деспотизму. Теперь вы невольно ожидаете, что люди непременно будут следовать за вами. Сами того не осознавая, вы начинаете чувствовать врожденное преимущество, а окружающие это ощущают. К тому же публика истосковалась по новизне и свежим лицам. Первый шаг к тому, чтобы избежать этой опасности – Научиться поддерживать в себе особого рода чуткость. Подмечайте настроения, таящиеся за словами людей. Оценивайте воздействие которое вы оказываете на новичков, на молодежь. Больше всего вы должны страшиться, утратить эмпатию. Ведь без нее вы закоснеете в коконе собственной репутации. Второй шаг – поиск новых рынков и аудиторий, к которым вы могли бы взывать. Это вынудит вас адаптироваться. Если возможно, расширьте сферу своего влияния. Не выставляйте себя на посмешище, пытаясь обращаться к более молодой аудитории, которую вы толком не понимаете. Но старайтесь менять свой стиль, исходя из того, что времена меняются. В искусстве именно это стало секретом успеха таких творцов, как Пабло Пикассо, Альфред Хичко, Коко Шанель. Закон дня. Гибкость и способность к адаптации придает вам некий налет божественности и бессмертия. Ваш дух остается живым и открытым, а авторитет обновляется. Законы человеческой природы, глава 15. Пусть за вами следует добровольно. Закон непостоянства. 29 июня. Вторит чужим суждением. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчугов вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Иисус Христос. Евангелие от Матфея. Глава 7, стих 6. Умные и мудрые рано понимают, благодаря собственному опыту, что они могут вести себя обыкновенно и изрекать обыкновенные идеи без всякой необходимости верить в них. Они умеют при необходимости слиться с толпой, но именно это умение дает им очень важное преимущество. Им позволяют придерживаться тех убеждений, которых они хотят придерживаться, и высказывать свои идеи тому, кому они хотят их высказать. И никто не отворачивается от них, не подвергает их астракизму. Логическое развитие этой практики – способность быть разным с разными людьми. Выходя в свет, оставляйте дома свои собственные мысли и ценности, надевая маску, которая больше всего подходит для того круга, с которым собираетесь общаться. Люди проглотят наживку, поскольку им льстит сама вера в то, что вы разделяете их идеи. Если вы будете вести себя осторожно, они не сочтут вас лицемером. Как они могут обвинить вас в притворстве? Ведь они даже толком не знают ваших истинных убеждений. И они, конечно, не сочтут, будто вам не хватает каких-то там ценностей. У вас же есть ценности, те самые, которые вы с ними разделяете, пока находитесь в их обществе. Закон дня. В обществе попросту невозможно, Абсолютно свободное самовыражение. Поэтому скрывайте свои мысли, сообщая обидчивым и неуверенным то, что они хотят услышать. 48. Закон о власти. Закон 38. Думайте, как хотите, но ведите себя, как другие. 30 июня. Играйте роль честного плута. Никакие отвлекающие средства – дымовая завеса, ложный след, фальшивая искренность и тому подобное – не помогут вам эффективно прятать свои истинные намерения, если за вами уже закрепилась репутация обманщика. С годами, по мере того, как вы добиваетесь все большего успеха, вам зачастую становится все труднее скрывать свое хитроумие. Окружающие уже знают, что вы частенько надуваете других. Если вы будете и дальше упорно строить из себя наивного простачка, есть риск, что вас запишут в омерзительнейшие лицемеры, а это резко сузит ваше пространство для маневра. В подобных случаях лучше сознаться, показаться честным плутом, а еще лучше – плутом раскаявшимся. Мало того, что вашей искренностью станут восхищаться. Чудеснее и страннее всего то, что вы сможете и дальше спокойно строить козни. Финиас Стейлер Барном, король надувательства, живший в XIX веке, с годами научился охотно принимать свою репутацию великого обманщика. Как-то раз он организовал охоту на бизонов в Нью-Джерси, наняв индейцев и даже выписав из другого штата нескольких бизонов. Он рекламировал это мероприятие как настоящую охоту. Однако выяснилось, что все сшито белыми нитками. Настолько демонстративно, что собравшиеся зрители, вместо того, чтобы разозлиться и потребовать деньги назад, невероятно развеселились. Они знали, что Барнум вечно устраивает какие-то трюки, что в этом рецепт его успеха, и они обожали его за это. Барнум извлек из произошедшего важный урок и вообще перестал скрывать секреты своих фокусов. Он даже объяснил подоплеку своих надувательств в очень откровенной автобиографии. Тут уместно вспомнить слова Кьеркигора. Мир сам хочет обманываться. Закон дня Когда вы больше не можете маскировать свое хитроумие, раскройте секрет ваших фокусов. 48 законов власти Закон третий «Скрывайте свои намерения».